Глава восьмая. Когда говорят, друг друга не слышат. Поэтому и изготовляют гонги и барабаны. Сюан Цин. «Бессмертный всегда узнает бессмертного», — раздался голос учителя Бо. Сюан Цин, уже некоторое время сидевший в комнате Дживей, внимательно разглядывал карту империи Джао. Он не поднял головы, когда учитель вошел в комнату, и не поднял после этого заявления. О каком бессмертном говорил этот учитель Бо? Знал ли он о самом Сюанцине? Или речь шла о драконе? По большому счету Сюанцину было все равно, что знает и о чем молчит этот учитель, лишь бы не разговаривал с ним. Поэтому он склонился еще ниже над картой, выказывая высокую степень отстраненности. Конечно же, это не помогло. По какой-то причине это никогда не помогало. Словно отрешенность Сюанцина окружающие воспринимали как приглашение к диалогу. «Я не солгал. Я здесь, чтобы учить армию». Сюанцин неопределенно пожал плечами. «Я не причиню ей вреда». Тут он все-таки поднял голову и посмотрел на светловолосого бессмертного. «Я знаю». Он даже слегка удивился. «Разве это не очевидно?» «Поэтому ты все еще здесь?» Учитель хмыкнул и, судя по звукам, занялся завариванием чая. Разговор иссяк, и Сюанцин с удовольствием вернулся к изучению карты. За десять тысяч лет многое изменилось. Города исчезли. Города появились, границы стали выглядеть иначе. Несмотря на отсутствие конкретных воспоминаний, он все же отмечал, как многое ему незнакомо. «Что ты думаешь о войне со светлыми?» — вновь разорвал тишину учитель Бо. «Армия, собранная из отребья, будет противостоять элите? Столько потерь!» Сюанцину было что на это сказать. Например, учитель Бо пришел, чтобы обучить темных искусству ведения войны и владению силой. А еще, что не те отребья, кто оказался униженным и обездоленным, а те, кто говорит так об обездоленных. Но он промолчал. Учитель Бо пронизывающе смотрел на него и этой фразой просто хотел добиться от него реакции. Сюан Цин не любил играть в навязанные ему игры. Дживей уже все решила», — ответил он. «Ты бессмертный из фракции темных. Ты мог бы возглавлять ее по праву». Бо Минь Джун поставил пиалы на стол и налил в них чая. «То, что я бессмертный, не делает меня лучшей, Дживей». Сюанцин окончательно потерял интерес к этому разговору, если бы не следующая фраза. «И какова твоя роль в этом? Бегать за смертной, подтирая за ее ошибками». Разозлившись, Сюанцин отодвинул пиалу с чаем от себя. «Она бегает, подтирая за вами». «Для меня честь быть ее поддержкой». Бой Минджун лишь грустно улыбнулся, словно то, что сказал Сюан Цин, ударило точно в цель. Сюан Цин и Дживей были одинаково чужды этому миру. Она пришла из другого, а он не был знаком с современным мироустройством, а о прошлом у него почти не осталось воспоминаний. Что же в ней особенного? Сюанцина все еще не интересовали причины нахождения бессмертного Бо Минь-Джуна здесь. Нужно ли ему было собрать больше добродетелей, или он искупал грехи прошлого, как и сказал, или были еще причины, которые он не раскрывал? Пока его целью не было причинение вреда живей. Бо Минь-Джун мог бы хоть летать на мечах каждый день. Сюанцин бы и глазом не моргнул. Она не сдается перед трудностями. Всегда стремится узнать как можно больше. Сюанцин кивнул на книги, тут и там, разложенные по комнате. Книжные лавки мы обирали не реже ткацких мастерских. «Бессмертные ворующие книги», — смешливо хмыкнул учитель Бо. «О тебе будут говорить еще столетия». А сыни Цзинь Луна перестали говорить намного быстрее. Вот и все, что нужно знать об обеспокоенных бессмертных. Бо Минь говорил что-то еще, но Сюан Цин больше не слушал его бормотания. Он вглядывался в карту, словно мог по клочку бумаги определиться, где находятся части дракона Байлон. Не путешествовать же по всей стране, пока он не почувствует их близость. По всему выходило, что Байлун нужны им троим — Дживей для совершенствования, Дракону для обретения тела, а Сюанцину — чтобы вернуть воспоминания. Он в задумчивости начертил треугольник на карте, когда створки гневно отворились и появилась Дживей. После убийства Джао Юхэ она была все время в плохом настроении. Взгляд ее обжигал холодом, и все, кроме Лин Цзинь, боялись с ней разговаривать. Приступим! Она села и, взяв пиалу Сюанцина, быстро выпила уже остывший чай. Сюанцин поднял чайник и подлил ей еще. Боминь Джун ткнул пальцем в место на карте неподалеку от города Джоу еще когда я жил в запретном городе сюанцин едва сдержал улыбку в голове у него раздался голос Сяодо. обязательно настолько издалека начинать они столкнулись взглядами с живей похоже думая об одном и том же мы с лучшими учеными дворца изучали энергии инь и ян Ци и Ли, конечно, пять основных элементов — дерево, огонь, почва, металл и вода. Его взгляд подернулся мечтательной дымкой. «Ах, я занимался учениями Ци и Ли. Ци — живая сила, да тонкая дрожь, что пронизывает все сущее». Она, как река, несущая в себе эссенцию мира, невидимая, но осязаемая в каждом вздохе ветра, в каждом шепоте листвы. Ци питает наши тела, наполняет пространство и связывает нас с великим круговоротом бытия. Ли — воплощение ци, гармония, что проявляется в каждом лепестке цветка. В каждом взмахе пера Ли формирует наши поступки, слова и мысли, как замысел художника воплощается в его произведении искусства. Ли и Ци — Тесно переплетаются, словно лианы в лесу, создавая невидимую, но неотъемлемую связь великой симфонии жизни. Они, как две руки танцора, взаимодействуя в вечном танце, создающем красоту бытия. Дживей нетерпеливо оборвала учителя Бо, и он вернулся к главному. Мои друзья и соратники изучали пять основных элементов — священный код, что составляет дыхание самой природы. Как ветви древа, простирающиеся к небесам, дерево символизирует жизненную силу и преображение. Огонь — вечный танец света и тени, он символизирует тепло, Страсть и огненный импульс, Что питает души и движет нас вперед. Твердая почва, Что держит корни всего сущего. Металл, что веками лепил мудрец, Отражает свет своим блеском. Вода — это поток жизни, Способный приспособиться И смягчить самые твердые преграды. Долго размышляя, Мы вместе пришли к такому выводу. Цзиньлун лун обратил то, что осталось от Байлуна, в пять элементов и раскидал по всему земному миру, предварительно защитив их сильнейшими заклинаниями. «И вот здесь...» Он постучал пальцем по карте. «Смотрите внимательно. Здесь находится пасть дракона, бездна, созданная великой силой гнева легендарного прародителя Цзиньлуна. Его гнев расколол землю, создавая впадину абсолютной тьмы. В ней и находится один из элементов Байлона —— меч». «Он обладает разрушительной силой и даст огромное преимущество своему владельцу. С его помощью можно убить даже могущественное существо». «Когда отправляемся?» — спросила Дживей. Однако учитель Бо покачал головой. «Ты всего лишь смертная. Тебе не пройти этот путь без тренировок, не сойдя с ума. А для начала...» Ты должна научиться погружаться во тьму, холод и сырость. Ты должна научиться выдерживать силу небесного дыхания. И только тогда есть шанс, что ты проникнешь в глубины пасти дракона. И только тогда у тебя появится шанс завоевать этот меч. То есть через неделю неправильный ответ, — мрачно пошутила Дживей. «Ты способна на чудеса, которые не подвластны некоторым могущественным светлым, но твоя энергия слаба и хаотична. Ты словно бамбуковый росток, что едва пробился под лучи солнца. Можешь вырасти в стройное и прекрасное дерево, однако если окажешься на пути у могучих сил, тебя раздавит подошва любого путника». «Люди такие слабые!» Раздраженно проворчал в голове проснувшийся дракон. «Мило», — хмыкнула Дживей. «Что будет, если собрать все пять элементов Байлона?» «О, нет», — покачал головой Бомин джун «Никто и никогда не должен собирать их вместе, иначе на беднягу падет гнев небес. Обещаю ограничиться только мечом». «Обещаю», — легко сказала Дживей. Она задумала собрать все пять элементов, понял Сюанцин. Когда сможем начать тренировки? Совершенствование долгий и одинокий путь. Я знаю, но можем ли мы его ускорить? Как я и сказал, совершенствование долгий и одинокий путь. Но если ты готова столкнуться с самыми страшными демонами, я готова. Бо джун окинул взглядом Дживей. «Тогда можем отправить тебя в холм пустот. Это страшное место, из которого ты не выберешься, пока не победишь своих демонов. Никакие уловки не помогут выбраться», — еще раз подчеркнул Бо Минджун. «Мне подходит», — кивнула Дживей. «Завтра туда. А сегодня мы с Сюанцином отправляемся на праздник». Сюан Цин совсем забыл про празднование. Вся пятерка должна была собраться вместе, чтобы отметить выполнение первого пункта плана. Месть Джао Юхэ. Он посмотрел на Дживей, и она ответила ему мрачным и решительным взглядом. Похоже, она не была в восторге от предстоящего праздника тоже. Джао Шень. Все мысли Джао Шэня крутились вокруг предстоящей встречи с Дживей. С удивлением он отметил, что скучал и пасяо Дос Линдзинь тоже, однако больше его интересовало, какой будет их встреча с Дживей. Он раздобыл совершенно особенный подарок, и ему не терпелось увидеть выражение ее лица, когда он его вручит. Одна только мысль об этом вызывала у него улыбку, казалось бы, столь неуместную на приветственной встрече посланников людей. Смерть Джао Юхэ и пропажа госпожи Ян не омрачили настроение запретного города. Даже наоборот, он оживился и гудел, словно потревоженный улей. В отличие от благодушных светлых, люди с трудом скрывали тревогу из-за пропажи всех темных одним махом, И Шень прекрасно их понимал. Они не могли принудить светлую фракцию к действиям, но при этом люди будут первыми, кто пострадает. Шень сидел на своем месте, вдыхая сандаловые благовония и рассматривая вазы с вечно цветами. Процессия Евнухов с императором запаздывала, и все вели светские разговоры между собой, притворяясь, что это обычное чаепитие. Наконец появился главный Евнух и сообщил, что императору сегодня не здоровится, и с его позволения приветственный пир может начинаться. Посланник заметно помрачнел, полагая, что император попросту избегал его, но Шень в этом сомневался. Когда ты провел столько лет на престоле, неудобные разговоры уже давно стали обыденностью. Как же ему сблизиться с отцом и узнать, что тот задумал?» Хэлюй подошел сзади и налил чая. «Господин, не стоит ли вам сказать что-то? Заручиться поддержкой людей?» Шень покачал головой. «Обрати внимание, прямо сейчас создаются новые союзы». Все беспокоятся о своем статусе, а не о предстоящей войне. Никого не волнуют жертвы. Господин темные едва ли противники светлым. С таким мышлением и кошки проиграют войну с мышами. Вам тоже нужно что-то предпринять. Расскажите им о войне, наберите соратников. Шень усмехнулся. Меня тоже беспокоит больше мой статус. К тому же у нас есть союзники в этой войне. Я не доверяю ей, и вы тоже не должны. Она никогда не поставит вас выше своей цели». Шень цикнул языком, чтобы Хэлюй понизил голос и улыбнулся сестре, второй принцессе. «Я и не хочу стоять выше. Мы прекрасно уживемся наравне». Он поднял голову и посмотрел на слугу. «Не переживай, Хайлюй, все будет хорошо». Все уже разбрелись по небольшим группкам, тренируясь в остроумии и соревнуясь в красивых заклинаниях силы. — Что же? — Шень поднялся с места. — Пойдем, заведем пару полезных знакомств. — С кем мне подружиться? — Продолжай сближаться с Евнухом Го. Нам необходимо его доверие. После нескольких часов фальшивых улыбок начала сводить скулы. И Шень уже думал, что сегодня скорее умрет, чем еще раз улыбнется, однако, когда Шень зашел в их комнату в павильоне орхидея, губы невольно растянулись в улыбке. Вся четверка уже давно была в сборе. Закусок заметно поубавилась, а щеки друзей раскраснелись. Дживей откинула голову и чему-то рассмеялась. Вижу, вы празднуете! он ухмыльнулся и, сложив руки, облокотился на косяк. «Пока я выполняю обязанности принца во дворце». «Принц!» — Дживей повернулась и насмешливо склонила голову. Вся Одо тут же подскочил и манерно поклонился. «Ваше высочество!» — Шень благородно принял поклон. «Твой поклон не соответствует эталонам». «Принц тоже не соответствует эталонам!» — улыбнулась Дживей. «Ах, это очень больно слышать!» «Беленький Шень, садись, я тебе налью!» Шень пристроился за стол, где уже сидела вся четверка. Сяо До тут же подвинул к нему пиалу, наливая сливовое вино. На душе у Шеня потеплело. Словно зимним вечером он устроился в своей кровати, уже подогретой горячими камнями словно его внезапно погрузили в воспоминания о почти забытых, любящих объятиях матери. Он уже не помнил ее лица, но эти согревающие объятия, вселяющие ложные чувства безопасности, навсегда остались в памяти, причиняя невыносимую тоску почему-то, чего у него никогда не было. — Рад всех вас видеть! — наконец улыбнулся он. Однако вместо ответных шуток и улыбок, меньше чем на секунду, в воздухе повисла неловкость. Следом Сяо До приветственно ударил его по плечу, Линдзинь кивнула, а Дживей расплылась в улыбке, предназначенной только для него. Ему показалось, однако внутри неприятно засвербило, как если бы он зажал муху в ладонях и та пыталась выбраться. Джао Шень так долго выживал только потому, что никогда не пренебрегал этим чувством. Но, быть может, он просто так привык быть все время на стороже, что теперь везде видел подвох. Как все прошло, расскажи. Шень положил голову на руку и с нежностью посмотрел на Дживей. Юха мертв! Дживей нахмурилась. Он был жалок. «Однако, ты ожидала, что будешь чувствовать себя иначе?» Дживей кивнула. «Его смерть всего лишь мгновение на пути жизни, и это мгновение не вернет мне тех, кого я любила». Линдзень отложила пиалу и серьезно посмотрела на Дживей. «Не стоило его убивать». «О, oh, нет, я ни о чем не жалею. Возможно, было бы веселее изводить его медленно. Но мы готовимся к войне. Мы не можем позволить себе оставить лишний игральный камень на доске». Дживей подняла пиалу, поиграла твой в руке. «Несправедливо, что он так легко отделался. Он не раскаялся». Он бы никогда не раскаялся, но хотелось заставить его жалеть, заставить его чувствовать себя жалко. Ее слова отзывались в груди Шене. Ах, если бы только у него уже была власть, он бы запер их в тюрьме и смотрел бы, как они там гниют. Каждый день он бы заставлял их жалеть о содеянном. Принесло бы это удовольствие тогда. Счастье не вместе пробормотал он. «Счастье в том, чтобы добиться всего, о чем мечтаешь». «Если бы Шень был императором, у него было бы все необходимое. Тогда бы его волновало собственное счастье. Тогда бы он перестал играть роли. Если бы только... Дальше все было бы очень легко». «Как его мать?» «Как и задумано». — улыбнулся Шень. Ян и Нин изменила внешность и погибла вместо своего сына. «Как это было?» «Кара, гнев небес!» — отрубила ей голову. А сьюхэ... — пронзила мечом. Взгляд Дживей опять стал непонятным. «Несправедливо забирать мою славу!» Сюан Цен ухмыльнулся, И Шень застыл, пораженный, разглядывая выражение его лица, которое никогда не видел раньше. Сюан Сын славился своим на редкости невыразительным лицом, словно от всего вокруг веяло невозможной скукой. Да, он оживлялся, когда видел Дживей, Ви, но все же никогда еще не было столь отчетливой эмоции на его лице и столь злорадный. Ведь честь убить Юха выпала мне. Шень с силой сжал пиалу. Что это значит? Он повернулся к Дживей, не изменяя любезной улыбки. Это значит, ответил Сюан Цин за нее, что убил его я. Я порадовал Дживей. Она сама может ответить за себя. Напряжение в комнате заметно возросло. Сяо с интересом наблюдал за тем, как развивались события. Линзынь с недоумением смотрела на Сюанцина, а Шень не отводил взгляд от Дживей. На лице Дживей застыло все то же непонятное выражение, однако спустя секунды она кивнула. Смертельный удар нанес Сюанцин. «Ты?» отдала ему свою месть? Его словно оглушило громом, словно он принял горький яд, и тот мгновенно начал распространяться в крови. Он перевел взгляд на Сюанцина, и красные глаза обдали его обжигающим холодом. Он никогда не видел в Сюанцине врага, но и тот никогда не смотрел на него со столь отчетливым пренебрежением, словно Джаушень вовсе не имел значения. В таком случае это вина Сюанцина, если он решил бросить ему вызов. Дружба с Шеню давалась намного сложнее, чем вражда. Губы Шеня тут же расползлись в чарующие улыбки, а голос стал слаще мёда. «Спасибо, что помог Дживей Сьюхэ». Сяо -до тут же подскочил и упал перед Сюанцином, кланяясь. «Спасибо, что защитил нашу Дживей». «Передразнил он шутливо. «Наша маленькая, беззащитная Дживей! «Все равно, что щеночек, не в силах постоять за себя! «Все равно, что птенчик! «О, помолчи ради всех небес!» — воскликнула Дживей, хватая со стола пирожное и запихивая его в рот Сяо -до. Тот закашлялся и пропищал что-то вроде «Линдзинь, спаси!» Линдзинь даже не дернулась, изящным жестом отпевая вина. Дурашливость Сяо -до сняла напряжение, И все вернулись к пустой дружеской болтовне и распеванию вина, однако Джау Шень все еще не мог отпустить эту мысль. Что происходило за его спиной, когда он не мог быть рядом? В прошлый раз казалось, что они ж Дживей так близки, так понимали друг друга, а сегодня он чувствовал между ними расстояние в тысячи ли, хотя они сидели так близко друг к другу, что он мог бы коснуться ее руки. Ладонь Дживей лежала на полу, и Шень не смог удержаться и положил свою рядом. В сравнении с его, ее ладошка казалась совсем маленькой. Он слегка подвинул мизинец, и теперь их пальцы соприкасались. Дживей, почувствовав прикосновение, повернулась к нему. Опустив взгляд, она сдвинула руку ближе к его, И теперь их мизинцы переплелись. В душе расцвела весна, хотя еще недавно, казалось, в ней бушевала буря. Его сердце стремилось к ней, а ум, словно драгоценный камень, в ее присутствии мерк. И теперь оказалось, что в нем еще жил рычащий зверь, готовый вгрызаться в сердце, когда ее взгляд устремлялся на кого-то еще. «Прогуляемся?» Хозяйка хвалилась, что у нее расцвели орхидеи. Дживей кивнула. «Линдзинь, хочешь посмотреть на орхидеи?» Повернулся Сяо Док к подруге, но, поймав взгляд Шеня, понимающе улыбнулся. «Я слышал, что смотреть орхидеи лучше подвое, но мы следующие...» Последнюю фразу он крикнул уже уходящим друзьям. Шень и Дживей шли вместе, молча, по закрытому дворику, иногда останавливаясь у очередного горшка с цветами. «Теперь, когда Юхэ мертв, я вступаю в битву за престол». Как отреагировал император на смерть сына? Шень пожал плечами. «В наших кругах смерть, близкий друг. Отец уже терял детей и убивал друзей». В запретном городе все ходят по острию ножа, и все помнят об этом. Не было ничего необычного. Отец в последнее время ведет себя необычно. Бессмертие наложило определенный отпечаток. Но, думаю, он рад, что пророчество не сбылось, и ему удалось избавиться от предателя. «Пророчество?» — пробормотала Дживей. «Твой отец дурак?» Шеня становился и бросил на нее задумчивый взгляд. «Ты права. Император совсем не дурак». Он обеспокоенно нахмурился. «И тут он упустил что-то. Почему у него в последнее время ощущение, что он везде отставал на пять шагов? Дживей». Он дождался, пока она не повернулась и не посмотрела на него. «Почему последний удар нанес Сюансин?» Он оказался ближе, отмахнулась Джевей. Что-то определенно было не так. Шень изучающим взглядом прошелся по джевей, и она смешалась, отводя глаза. Все-таки он не был ей безразличен, и он будет выглядеть жалко, если их недолгие минуты вместе потратит на кого-то другого. У меня подарок для тебя о Шень протянул ей шпильку для волос. Красный кристалл переливался в огне фонарей, украшенные серебряным обрамлением. «Красивая». «Лучше, чем красивая. Это глаз дракона. Он хранился в нашей сокровищнице многие тысячелетия и был подарен моей матери, когда она стала женой императора. Чувствуешь, Ци?» Она светится ярче в присутствии врагов. Дживей потянулась к нему. «Но я думал подарить ее победительнице Джау Юхэ. Должен ли я ее отдать Сюан Цену?» Дживей закатила глаза и нетерпеливо выхватила шпильку у него из рук. «Он просто оказался ближе. Весь план был мой». «Твой?» Шен нежно удержал руку Дживей. Я полагал, мы придумали план вместе. И если память мне не изменяет, я помог загнать его в ловушку. Тогда шпилька получается моя?» Красные глаза Дживей смешливо сверкнули. Она потянулась к Шеню, их лица оказались так близко друг к другу, что он чувствовал ее дыхание на щеке. «Уважаемый принц Джао Шэнь, я великодушно принимаю этот подарок», — поддразнила его Джевей, «И когда он склонился для поцелуя, она увернулась. Помоги». Шень вдел шпильку ей в волосы и с удовольствием отметил, как сильно она ей шла. «Я восхищаюсь твоим умом», — сказала Дживей, ласково коснувшись его щеки. Упорством, с которым ты идешь к своей цели, ничто не может остановить тебя. Дживи, я чувствую то же самое. Она улыбнулась. Вернемся. Он последовал за ней обратно в комнату, но почувствовал странное послевкусие, как будто в столь нежно брошенной фразе стоило искать двойное дно. Пятерка друзей пировала до глубокой ночи, и Шень не мог перестать думать, что если бы Сяо До был внимательнее и заметил шпильку в волосах Дживей, то поддразниваний было бы не избежать, но друг остался намного менее внимательным, чем Лин Цзинь и Сюанцин. Те потратили несколько секунд на разглядывание украшения и одновременно нахмурились, словно тренировались в синхронности. Когда пришло время расходиться, Шень повернулся к Дживей. Когда мы теперь увидимся? О, мы не увидимся теперь много месяцев, произнесла она удивленным тоном. Почему? Шень этого не ожидал. Мне нужно готовить армию, а тебе переворот в запретном городе мы не можем привлекать к себе внимание. А тебе не стоит часто отлучаться из дворца. Она была права. Нет, она была не права, он этого не хотел. Дживей, ты невероятно терпелив, — произнесла она. И ты дождешься. Она ударила его собственными словами. За это он ее и любил. Ты будешь скучать по мне каждый вечер, главнокомандующая Лю усмехнулся он. «Я буду думать о тебе каждый день», улыбнулась она. Сюанцин Шпилька раздражала. Сияние, исходившее от нее, било по глазам, а дракон плевался от ярости. «Забери ее! Уничтожь!» Сюанцину пришлось подняться и под предлогом, что он собрался посмотреть орхидеи, уйти от друзей. Дракон становился все сильнее. Сюанцину сложнее было контролировать свое сознание днем и ночью. Медитации помогали с этим все хуже. Забери. Ее радует эта заколка, произнес Сюанцин. В рычании дракона было столько ненависти, что у Сюанцина сперло дыхание. «Не играйся со мной, гнусный мальчишка!» «Мы ровесники!» — буркнул себе под нос Сюанцин в попытке сопротивляться ему. «Десять тысяч лет в пещере провел я, а не ты! Ты ничего не помнишь! Ты скорлупа без ореха! Не слушаешься? Держи!» Сюанцин вдруг оказался на полу пещеры. Он лежал обнаженный, покрытый бесчисленным количеством ран, из которых сочилась кровь. Кто это? Тихий шепот нового беловолосого стражника. Сюанцин равнодушно смотрел на ноги нового мучителя сквозь кровавый туман. Тело уже давно даже не болело, его качало на волнах боли. Можешь кинуть в него заклинанием света. Вспышка! Глазам очень больно. Сюанцин закричал, однако быстро замолк. Опустошение затмевало боль. Отец не придет. Он бросил меня здесь гнить. Совершенно один. Брошен, самый известный, самый красивый, самый обаятельный. Никому не нужный наследник темных. Смешнее всего, когда поджигаешь его. Произнес охранник Он избивается. Это не убьет его? Этого выродка темных! засмеялся. Нет, он здесь уже несколько десятков лет. Дракон резко оборвал воспоминания, однако Сюан Цин не смог сразу вернуться. На мгновение он окунулся в настолько черное отчаяние, в настолько неописуемую боль, что все воспоминания после перестали иметь значение. «Мы им отомстим!» — прошипел дракон. Воля Сюансина ослабла. От этой мысли дракон довольно заурчал.